Звонила Линда. В трубке слышались кухонные шумы. — Нынче утром прослушала твое сообщение. — Нынче? Я ночевала не дома. У Валандера хватило ума не спрашивать, где она была. Он прекрасно знал, чем кончаются такие расспросы. Линда разозлится и бросит трубку. Я просто так позвонил. Хотел узнать, как ты. — У меня все отлично. А ты как? — Простыл немножко, а в остальном, как всегда. Может, приедешь повидаться в ближайшее время? — Я занята. Я оплачу поездку. Дело не в деньгах, просто у меня нет времени. Вайландер понял, что уговорить дочь не удастся. Линда такая же упрямая, как он сам. «Как ты вообще?» — опять спросила Линда. «С Байбой совсем связь не поддерживаешь?» «Все давно кончилось. Ты бы должна знать». «И очень плохо, что ты так вот живешь. Что ты имеешь в виду?» «Сам знаешь». Даже в голосе у тебя проскальзывают жалобные нотки. Раньше такого не бывало». «Я же не ною». «Как сказать? Но у меня есть идея. Думаю, тебе стоит обратиться в бюро знакомств». «Бюро знакомств?» «Через них найдешь себе кого-нибудь. Иначе превратишься в занудного старикана, который допытывается, почему я не ночую дома». «Насквозь меня видят», — подумал Валандер. «Насквозь». «Значит, по-твоему, мне нужно поместить объявление в какой-нибудь газете?» «Да. Или обратиться в бюро знакомств». «Ни за что. Почему это?» «Я в это не верю». «Почему?» «Не знаю. Я просто дала тебе совет. Решай сам. Мне пора работать». «А ты где?» «В ресторане. Мы открываем в десять». Линда попрощалась. Разговор кончился. Интересно, где она провела ночь?» Несколько лет назад Линда встречалась с парнем из Кении, который учился в Лунде врача, но они давно расстались После этого он мало что знал о приятелях дочери, разве только что она их регулярно меняла И сейчас его кольнула ревнивая досада Положив трубку, он вышел из кабинета Сказать по правде мысль насчет объявления в газете или бюро знакомств у него ино нарасмелькало Но он гнал ее прочь, считал, что это ниже его достоинства На улице дул порывистый ветер. Валлендер сел в машину, включил мотор, немного послушал стук, который определенно еще усилился, и поехал к дому, где вместе с родителями жила Соня Хёкберг. В протоколе у Мартинсона он прочел, что отец Сони Хёкберг занимается индивидуальным предпринимательством. Без уточнений. Валлендер вышел из машины, миновал ухоженный садик, позвонил в дверь. Немного погодя она открылась, на пороге стоял мужчина. Валандер сразу понял, что видит его не впервые. У него хорошая память на лица. Но вот когда и где они встречались? Мужчина в дверях тоже явно узнал Валлендера. «Ты?» — воскликнул он. «Я, конечно, понимал, что полиция непременно нанесет нам визит, но не предполагал, что это будешь ты». Он посторонился, пропуская Валандера в дом, — Откуда-то доносились звуки телевизора. Память молчала, как он не напрягался. «Полагаю, ты меня узнаешь?» — сказал Хёкберг. «Да», — ответил Валандер, «но, признаться, никак не могу вспомнить, в какой связи мы встречались». «Эрик Хёкберг, помнишь?» Валандер порылся в памяти. «И Стэн Виден...» «Ну, конечно, Стэн Виден...» «Кониферма» в Шернсуде, и Эрик когда-то много лет назад их троих объединяло увлечение оперой. Самым одержимым был Стен, а Эрик, который с детства дружил со Стэном, несколько раз сидел вместе с ними у путефона и слушал Верди. «Помню», — сказал Валлендер, — «но у тебя тогда была другая фамилия. Я взял фамилию жены. В ту пору меня звали Эрик Эриксон». Эрик Хёкберг был мужчина крупный, высокий. Вешалка, которую он протянул Валандеру, казалась в его руке игрушечной. Но от давней худобы не осталось и следа. Сейчас он страдал немалым избыточным весом. Поэтому Валандер и не мог его вспомнить. Повесив куртку на вешалку, Валандер прошел за Хёкбергом в гостиную, где стоял телевизор, выключенный. Значит, звук шел от другого аппарата из другой комнаты. Они сели... Валандер чувствовал себя крайне неловко, а миссия у него и так тягостная. — Кошмарная история, — сказал Хёкберг. — Не могу понять, какая муха ее укусила. — Раньше ты не замечал за ней склонности к насилию? — Никогда. — А твоя жена? Она дома? Хёкберг обмяк в своем кресле. Под оплывшим толстощеким лицом Валандер угадывал другие черты запомнившиеся ему по тем временам, которые теперь казались бесконечно далекими, Рут забрала Эмиля и уехала в Хер к сестре. Не могла оставаться здесь. Журналиги совсем оборзели, названивают почем зря, хоть посреди ночи, если заблагорассудится. Мне все равно необходимо с ней побеседовать. Я понимаю. Говорил ей, что полиция обязательно к нам наведается. Валандер помедлил, толком не зная, как продолжать разговор. Вы ведь, наверное, обсуждали случившееся, ты и жена. А она тоже ничегошеньки не понимает. Мы просто в шоке. Значит, ты хорошо ладил с Соней? Без проблем. А ее мать? Тоже. Изредка они, конечно, ругались так по пустякам. За все годы, что я ее знаю, серьезных проблем не возникало. валлендер наморчил лоб, что ты имеешь в виду? Я думал, ты знаешь, Соня моя падчерица. В материалах дела об этом не было ни слова, иначе бы Валлендер запомнил. «Мой сын Эмиль», — продолжал Хёкберг, — «Соне было два года, когда я познакомился с Рут. В декабре 17 лет стукнет, как мы встретились за рождественским столом. А кто Сонин родной отец? Его звали Рольф, только он вообще никогда ею не интересовался, они с Рут даже не были женаты. Не знаешь, где он сейчас?» «Умер несколько лет назад, спился».